В тот же самый день, как сын Люды пришел в больницу, мне позвонил возмущенный Виктор с претензиями. Он бушевал так, что мне пришлось отодвинуть трубку от уха, дабы не оглохнуть. Хорошо поставленным голосом бывший адвокат вопил, что я не сдержала данное ему слово убедить Дениса прийти на практику именно туда, куда он его устроил. Когда Виктор прокричался, я заметила ему, что не давала подобного обещания, лишь согласилась попробовать. Парень не хотел даже слышать о протекции отца, поэтому я решила, что наилучшим вариантом будет привести его к нам. Разумеется, я не стала уточнять, что вообще не беседовала с Денисом. Я лишь сказала, что выберу подходящий момент и попытаюсь смягчить отношение паренька к отцу. В этом я не лгала. И действительно собиралась так поступить, понимая, поддержка Денису сейчас необходима, как никогда. Вроде бы Виктор немного успокоился и согласился подождать. Собственно, другого выхода у него и не было, ведь Денис отказывался идти на контакт с отцом, а превращать общение с сыном в один сплошной скандал с оскорблениями не входило в намерение Агеева-старшего. «Прошло». Трое суток. От Лицкевичуса или Леонида вестей не поступало. Я сгорала от нетерпения. В тот самый момент, когда я уже собиралась снять трубку и набрать номер кого-нибудь из ОМР, позвонила Вика и пригласила меня в офис. Ее голос звучал загадочно, но, как ни старалась, я не смогла заставить ее хотя бы намекнуть на результаты вскрытия тела Ракитина. Работу я закончила около трех, и ни на секунду не задерживаясь и даже не заскочив, как обычно, в кабинет к Шилову, поехала в волну. Как ни старалась, не могу побороть обыкновение опаздывать. Опаздываю я всегда. Совсем ненадолго. Максимум минут на десять. Но понимаю, что у людей пунктуальных это вызывает раздражение. У Лицкевичуса уж точно. Но на этот раз, к счастью, я пришла не последней. Глава ОМР давал какие-то указания Вики и едва заметил мое появление. Я с радостью встретилась с Никитой и Павлом Кобзевым, психиатром, которого не видела в свой прошлый приход, и грешным делом предположила, что его к этому расследованию вообще не привлекли. Кобзев здорово помог мне во время работы в Светлогурской больнице, однако с тех самых пор я стала его побаиваться. Однажды он уже залез мне в голову и вытащил информацию, которой не владела даже я сама. Тогда он действовал в силу необходимости, благодаря чему удалось предотвратить многие нежелательные последствия, но кто знает, что он может выкинуть в следующий раз. Тем не менее, Павел мне нравился. Когда не я являлась объектом его исследований, разумеется». Пока мы общались с Никитой и Кобзевым, явился Леонид. Выглядел он странновато, но, в общем-то, Кадреску всегда выглядит не вполне обычно, поэтому я решила не придавать этому большого значения. «Что ж», — звучно произнес лицкевичус заставив всех замолчать и сосредоточиться. «Приступим». Думаю, прежде чем мы попросим Леонида ввести нас в курс дела, нужно сообщить одну неприятную новость. Тело Ракитина забрали из морга больницы. «Что?» — одновременно воскликнули я и Никита. Павел не выразил удивления, из чего я заключила, что ему известно больше, чем нам. «Да» подтвердил Лицкевичус. К счастью, вы повели себя совершенно правильно в больничном морге, благодаря чему у нас все же есть результаты вскрытия. Я в очередной раз убеждаюсь в том, что вы умеете действовать в экстренной ситуации. С вашей стороны было очень умно предложить провести вскрытие на месте. «Боже, это что, похвала?» Я уже начала привыкать к тому, что глава ОМР умеет только критиковать, и слова одобрения в его устах прозвучали ангельским пением. Сегодня Лицкевичус был одет во все черное. Словно траур по всем, кого мы потеряли за это короткое время, подумалось мне. Черный цвет подчеркивал стройность мужчины и белизну его седых, коротко подстриженных волос. Его большие прозрачные глаза, практически лишенные ресниц, казались неправдоподобно голубыми. Солнце, уже клонившееся к закату, ярко подсвечивало спину Лицкявичуса из окна, отчего вокруг него создавался своеобразный мягкий реул, и вся фигура как бы теряла четкие очертания. «Как можно было допустить выдачу тела?» — спросил между тем Никита. «К сожалению, мы не могли этого не допустить», — покачал головой Лицкевичус. «До получения результатов вскрытия мы не могли запретить выдачу тела родственникам при предъявлении соответствующих документов. Наше расследование получило статус официального всего...» Он взглянул на часы. «Пять часов назад. Однако в случае с Ракитиным ничего уже сделать нельзя». А «Можно хотя бы выяснить, кто забрал труп?» — поинтересовалась я. «Кстати, как кому-то удалось выклинчить тело, если даже нам, несмотря на ваш запрос, отказали?» «Необъяснимо, но факт», — признал Рицкевичус. «Санитар, с которым вы с Леонидом имели дело, клянется, что сообщил заведующему отделением о требовании держать Ракитина до понедельника и передать только ОМР. Однако тот по прибытии на рабочее место нашего документа не обнаружил. Вместо него в папке лежала расписка от некой Валерии Ракитиной, дочери покойного, в том, что она забирает тело отца». Кто выдал ей разрешение, остается загадкой. До понедельника в больнице не было никого, обладающего соответствующими полномочиями, а дежурный санитар утверждает, что к нему с подобной просьбой никто не обращался. Естественно, он не может быть уверен, что никто не входил в морг в его отсутствие. У всех существуют, как он выразился, естественные потребности». — Да, но вытащить тело из морга за столь короткое время, — пробормотал Никита, потирая подбородок. — Но тут большой сноровки и не требуется, — впервые подал голос Павел. — Тело лежало на каталке. Что, стоило его просто вывести? — А морг что, не запирается? — Только с улицы, — ответил Лицкевичус. Так как выходные народу мало, санитар допускает, что мог и не позаботиться о том, чтобы каждый раз закрывать двери. Вряд ли кому-то вздумалось бы заходить в морг в его отсутствие. Мы немного помолчали. «И что теперь?» — поинтересовался Никита. «Что делать-то?» «Но пропажа тела не отменяет результатов вскрытия, они чертовски занимательны». Думаю, об этом лучше расскажет Леонид. Перед тем, как начать, Кадреску с шумом втянул воздух через нос, словно пытаясь набрать в легкие побольше кислорода и запастись им до конца монолога. «В общем, так», — произнес Леонид и сделал долгую паузу. «То ли для того, чтобы мы все прониклись важностью момента, то ли просто потому, что точно не знал, с чего начать». Смерть, несомненно, наступила вследствие заражения крови на базе газовой гангрены и тяжелейшего поражения сердечной мышцы. Так как все присутствующие здесь медики... Не все, — пискнула Вика, и Леонид вынужден был на мгновение прерваться. — Я не стану углубляться в теорию, — продолжил он, — но думаю, напомнить кое-какие факты не помешает. — Это точно, — согласился Павел. Не имея дела с хирургией, он довольно далеко ушел от студенческих времен, когда изучали такие вещи. Газовая гангрена или кластридиальный миозит – редкая инфекция, вызываемая анаэробными бактериями типа кластридиум перфингенс, кластридиум новый, кластридиум септикум или кластридиум хистолитикум. Клостриди вызывают гнилостные процессы в тканях с образованием газа. По мере перечисления леонидом этих названий, перед моими глазами всплывали страницы учебника, когда-то вызубренные наизусть, а теперь забытые. «Это заболевание», — монотонным голосом продолжал патологоанатом, — Обычно развивается после тяжелых проникающих ранений, вследствие чего инфекция попадает в здоровые мышцы и ткани. Оно, как правило, имеет место при глубоких ранениях с массивным повреждением мышц. В редких случаях приходится иметь дело с лантентной гангреной, которая может развиваться даже спустя годы после ранения. «Из всех умерших, насколько нам известно, ранение имелось лишь у одного, да и то не могло, скорее всего, привести к столь тяжелым последствиям, а уж тем более за столь короткий срок», — пробормотал Никита. Леонид лишь неопределенно качнул головой. Истолковать этот жест можно было как угодно, но, очевидно, до конца его речи было еще далеко. «Проблема в том, что симптомы газовой гангрены невозможно пропустить», — продолжал Кадрыску. «Это точно», — кивнул Лицкевичус. «Крепитация часто по всей поверхности тела, боль в ране, быстрое возникновение отека, серьезное геморрагические выделения — все это слишком очевидно, чтобы не заметить в больничных условиях». Глядя на Лицкевичуса, я подумала о том, сколько должно быть подобных случаев он повидал, работая в горячих точках. Я же сталкивалась с газовой гангреной лишь в медицинской литературе, да на занятиях по хирургии в медиа. «Уж не говоря о том, что боль в ране настолько сильна, что пациент не может переносить ее молча, не сообщая об этом медперсоналу», — согласился с Лицкевичусом Леонид. Единственным объяснением тому, что медики проглядели такое серьезное послеоперационное осложнение, может служить слишком быстрое развитие болезни. Настолько быстрое, что больной впал в коматозное состояние еще до того, как она начала прогрессировать. «Это практически невероятно», — возразил Лицкевичус. «Обычно пациент остается в сознании достаточно долго». Часто отсутствует даже лихорадка, поэтому он вполне способен прибегнуть к помощи персонала больницы. Кадреску снова кивнул. «Однако», — продолжал он, — «газовая гангрена может возникнуть и в отсутствии проникающих ранений». «Спонтанная гангрена», — припомнила я, сильно напрягшись. «Но и она не возникает беспричинно». Причиной может являться, к примеру, злокачественная опухоль ЖКТ или облучение брюшной полости. — Совершенно верно. А также дивертикулёз, как врожденный, так и приобретенный. Или нейтропения. «Что — Что-что? — переспросила Вика, услышав новое красивое слово. Другими словами, фатальное уменьшение числа нейтрофилов, — неохотно пояснил Леонид. «А, нейтрофилы! Это я знаю!» – обрадовалась девушка. Я только сейчас вспомнила, что она заканчивает биологический факультет университета, хотя ее родители до сих пор уверены, что она продолжает учиться в первом меде и обязательно продолжит их дело. Полиморфно-ядерные лейкоциты, способные к фагоцитозу и перевариванию бактерий, защищают организм от инфекции. Нормальное содержание в крови не менее тысячи. Выпалив это, Вика с гордостью обвела взглядом присутствующих. Все, кроме лицкевичуса и Кадреску, не сдержали улыбок. «Нейтропения может быть обусловлена уменьшением образования нейтрофилов», — снова заговорил Леонид. «Или их перераспределением или разрушением». «Причины?» поинтересовался Павел, снимая тяжелые бифокальные очки и принимаясь тщательно протирать их специальным лоскутком. «Например, химиотерапия», — пожал плечами Лицкевичус, — «или наследственность». «Угу», — кивнул кадреску, покачиваясь на своем стуле взад-вперед, как аутичный пациент или богомолец». А еще употребление цитостатиков или иммунодепрессантов. «Антимикробные средства», — предположил Лицкевичус. «Зидовудин». «Это который применяется при ВИЧ?» — уточнил я. Он кивнул. «Или видорбин», — добавил Леонид. «От герпеса». «Или, скажем, фторцитозин, сульфаметоксозол. В общем-то, целая куча препаратов». «Даже пенициллины и цифалоспорины». «Вы обнаружили следы присутствия каких-нибудь из этих препаратов?» «Спросил Павел». «Нет», — ответил Кадреску. «Если они и применялись, то давно, и теперь обнаружить их невозможно. Однако я уверен, что мы имеем дело именно со спонтанной газовой гангреной, причем такой, с какой я еще никогда в жизни не сталкивался» развивающейся прямо-таки с космической скоростью и приводящей к смерти в течение нескольких часов. «Думаете, развитие этой спонтанной гангрены может спровоцировать операционное вмешательство?» — задал вопрос Лицкевичус. «Или ранение», — кивнул Кадреску. «Во всяком случае, я могу говорить лишь о ракитине, так как больше для исследования у нас ничего нет». «Даже тела больше нет». — вздохнул Никита, грустно подперев рукой подбородок. Сейчас он напоминал мне печального медвежонка Гамми из мультиков, что так любил смотреть в детстве Дэн. — Вы думаете, это все, что я выяснил? — приподняв правую бровь, спросил Леонид. Весь его вид говорил о том, что он перестал бы с нами разговаривать, подтвердимы его догадку. — Что еще? — спросила Вика, подавшись вперед от любопытства. Но, во-первых, как я и сказал огни, сразу после вскрытия, Кадреску кивнул в мою сторону, Ракетину никак не могло быть столько лет, сколько написано в его паспорте. Судя по состоянию внутренних органов, он, по крайней мере, лет на двадцать моложе. Я не стал заострять на этом внимание, так как документы могли быть поддельными, да и в паспортном столе случаются ошибки, но... «Есть еще кое-что. Я не обнаружил следов лекарственных препаратов, за исключением тех, что прописали Ракитину в больнице». «Кстати, с чем его госпитализировали?» — перебил Леонида Лицкевичус. «Острый приступ аппендицита. Операция прошла прекрасно, в реанимации он провел всего несколько часов, потом был переведен в палату». Препараты, прописанные ему, включали щадящие, обезболивающие и снотворные. Больше ничего. — Так что же с ним не так? — нетерпеливо спросил Никита. — Я обнаружил некие бионеорганические соединения, — неуверенно ответил Леонид. — Причем в огромном количестве. — Что за соединение? нахмурился Лицкевичус. — Понятия не имею, — пожал плечами к адреску. — Похоже, какие-то бактерии, но в них присутствует и неорганика. — То есть, вы полагаете, они искусственного происхождения, что ли? — спросила я, не веря своим ушам. — Похоже на то. И это еще не конец. — Боже, что же еще-то? — развел руками Павел, до той поры не вмешивавшийся в разговор. Этих бионеорганических соединений в организме Ракитина присутствовало два вида. Те, что я взял с тканей, не поражённых гангреной, отличаются от тех, которые получены из поврежденных тканей. «И как вы это объясняете?» — поинтересовался Лицкевичус. «Мутация. Или что-то в этом роде. Не знаю». Бактерии мертвы, и понять механизм их действия не представляется возможным. А могли они, или их неорганические составляющие, стать причиной нейтропении? «Одному Богу известно», — ответил Леонид, вновь обретая безразличный вид. Как только вопросы вышли за пределы его компетенции, патологоанатом, казалось, потерял интерес к беседе. Тем не менее, спустя несколько секунд... Он добавил, «Что касается неорганики, я теряюсь в догадках. Сами по себе элементы и даже их сочетания, по моему мнению, не имеют смысла. Очевидно, дело именно в бактериях». «А как насчет пути попадания в организм?» Задала я вопрос. «Каким образом эти штуки вообще оказались в теле Ракитина?» «Да кто же его знает?» Передернул плечами патологоанатом. Но, думаю, одно очевидно. Такое количество бактерий не могли занести во время операции. Вчитываясь в цифры в отчете к адреску, пробормотал Лицкевичус. Иначе скорость размножения... Нет, это невозможно. Значит, можно предположить, что Ракитин каким-то образом заполучил эти... «Био-неорганические соединения до госпитализации?» — констатировал Павел. «Пока будем считать так», — кивнул Лицкевичус. «Вот только где и при каких обстоятельствах?» «Полагаю, не лишним было бы опросить приятелей Ракитина, ведь должен же он был с кем-то общаться, хоть и жил практически на улице». «Попросим Карпухина?» — предположил Никита. «Да» кивнул глава ОМР. «Но только выяснить, где они обретаются, эти ребятки. Разговор с ними придется взять на себя тебе, Паша». Кобзев изобразил жест, который можно было истолковать примерно так. «Я, конечно, не в восторге, но дело есть дело». «Кстати, — сказала я, поняв, что разговор на этом, скорее всего, закончится. «Как насчет татуировки Полетаева? «Вика, ты рассказала Карпухину о...» «Да, конечно», — ответила девушка, не дав мне завершить фразу. Татуировка готической буквы «П» и номер шесть. 6, 6 число дьявола, между прочим. Карпухин прогнал мужика по милицейской базе, но на него ничего нет. Либо он вообще не сидел, либо не в Питере и не в окрестностях. «А что, точно выяснить нельзя?» «Можно, но потребуется время. Беда в том, что у нас до сих пор не существует общей базы по стране. Если Политаев сидел в другом регионе, то поиск займет несколько дней. Карпухин обещал напрячь все свои связи. Так что ждем-с». «Не думаю, что это нам что-то даст», — покачал головой Лицкевичус. «Даже если Полетаев и бывший зэк, что с того? Умер-то он не в тюрьме». В нашем положении со многими неизвестными, конечно, стоит проверить все варианты. Неожиданно подал голос Леонид, о существовании которого мы все уже успели забыть. Настолько тихо и неподвижно он сидел. «А где, вы говорите, у Полетаева была татуировка?» Все мы удивленно взглянули в его сторону. «В области запястья», — ответила я. — Интересно, — пробормотал патологоанатом, устремляя мечтательный взгляд в окно. Он явно не собирался продолжать, поэтому я нетерпеливо спросила. — Что, интересно? Что вы хотели сказать, Леонид? Он перевел взгляд с окна на какую-то точку за моей спиной. — Когда я делал первичный осмотр тела Ракитина, — медленно, словно нехотя проговорил он, — На запястье заметил след, то ли шрам, то ли... В общем, это могла быть и сведенная татуировка. Как она выглядела, сказать невозможно, так что, может, это не имеет значения.